перевернутая лодка. Наше укрытие качалось и вертелось в бурном потоке и однажды врезалось в труп лисника, который плыл по реке лицом вниз. Мы качались и вертелись вместе с лодкой, то ушибая ноги о камне на мелководи, то из последних сил цепляясь онемевшими руками за скамью. Мы страшно устали, зато были надежно укрыты от чужих глаз. Верджини тогда еще не умела плавать. На самых мелких участках реки по берегам всюду стояли крестьяне. Между поверхностью воды и нашей крышей места было совсем мало, но на другое укрытие рассчитывать пока не приходилось. Холодно пробормотала Вержинь, руки занемели, а и тоже. Я испугался, что в какой-то момент их сведет судорогой и Вержине вместе с лодкой унесет дальше по течению. Надо пристать к берегу. И поскорей согласилась она, как можно скорей. Деревья росли на обоих берегах потока. Мы снова были в лесу, который тянулся вдоль реки, огибавшей герцогский владень. Его земли простирались на многие мили. И Вирджиния, хотя и знала, что деревья на берегах принадлежат ее отцу, понятия не имела, где именно мы находимся. Впрочем, меня беспокоило и другое. Долго ли нам придется еще прятаться? Один я пытался доплыть почти до самого замка, но в свержине это было невозможно. Ее сердце разрывалось между страхом, что Шарлот уже умер, убит или истек кровью, и уверенностью его неиссякаемой жизненной силе, которая позволит им, Жеромам, благополучно добраться до дома. А едва они доберутся, сразу же отправить за нами поисковую группу. Если же они еще не добрались, не потому что умерли, а потому что скрываются от крестьян, и Миль уж непременно достигнет цели. Я чувствовал, что в последнее верится куда меньше. Но она снова и снова твердила одно и то же. «Смотри — Смотри! — крикнула она. Впереди показался поворот. Река огибала невысокий холм, а берега уже потихоньку становились галичными. Что ж, это место было ничем не хуже и даже намного лучше тех, что мы видели прежде. Я опустил ноги, дна не почувствовал и ушел под воду. Зарывшись пятками, в гальку на дне, я сумел ненадолго приостановить лодку и толкнуть ее в сторону берега. Здесь под ногами уже было дно, однако течение принесло нас еще на сто ярдов вперед. — Поток слишком бурный, — сказал я, после того, как мы несколько минут пытались идти против течения. — Придется отпустить лодку. не была права. Увидев на берегу лодку, гляжоки поймут, где мы пристали. Если, конечно, они до сих пор нас преследуют. Готово? Мы выплыли из-под лодки, течение понесло ее дальше, а мы повели к берегу. Галька шумно гремела под ногами, и я осмотрелся по сторонам. Из леса за нами могли наблюдать, однако никаких криков или выстрелов не последовало, мы благополучно выбрались на берег и спрятались в кустах. «Что теперь?» — спросила Вержинь. Я обхватил ладонями ее лицо. — Пальцы так заледенели, что едва ощущали прикосновение к нежным щекам, и поцеловал уголок рта. Один раз, осторожно. Я скучал. Все лето и два года до этого очень скучал. Огромные глаза удивленно смотрели на меня, темные, как граненые агаты, вдвое ярче. Вирджини кивнула и огляделась, решив приберечь от разговора на потом. — Надо найти укрытие, — тихо произнесла она. — Вирджини была права. Но какое укрытие спасет нас от разъяренных крестьян? Каменный дом, если удастся такой найти. Церковь, но мы уже видели, как церковь горит синим пламенем. Пещера в горах, если поблизости вообще есть горы. Здесь укроемся, — сказал я, под деревьями. А ночью? День еще только начинался, но ночь, конечно, рано или поздно наступит. Можем спать на деревьях, на разных деревьях, как пожелаешь. Вместе безопаснее. Снова кивок, будто Вирджиния приберегала мои слова на потом. Может, так и было, потому что она вновь огляделась по сторонам и, наконец, кивнула. Останемся тут и будем спать, как звери на деревьях. простегнув пояс, я снял себе охотничий кинжал, который мне вручили утром, а затем и куртку, набравшую столько воды, что я избавился бы от нее еще в реке, если б смог. В самом конце я снял сорочку. Споги уже давно лежали на речном дне. Они наполнились водой и мешали мне плыть. А панталоны я снимать не стал, только расстегнул пуговицы на коленях и стянул челки. Встав посреди поляны в одних панталонах, я заметил, что все это время Вирджиния потрясенно глазела на меня. Я замерз. Повесив сорочку сушиться на ветку, я начал искать сук потолще, чтобы повесить на него мокрую охотничью куртку, тяжелую даже в сухом виде. Найдя такой сук, я забросил на него куртку и рядом приладил чулки. — Где ты этому научился? — спросил Вирджиня. — В академии. — Зачем вас учат таким вещам, чтобы мы не терялись в любых ситуациях? Под местоимением «мы» я имел в виду себя, Жерома, Эмилия и ее брата. Но тут она сказала «отвернись» и принялась раздеваться. Несколько мгновений спустя раздался ее удрученный голос. — Помоги, пожалуйста. Вирджиния еще была в промокшем насквозь платье и дрожала, как осиновый лист, несмотря на яркое солнце. Пальцы занемели. Пальцы у нее были, как у мертвой, синие, сморщенные, с белыми ногтями. Вирджиния едва стояла на ногах, пока я осматривал ее руки. — Давай я. Мои собственные пальцы тоже дрожали от холода и волнения, когда я принялся за ее платье. Моя одежда застегивалась на крупной пуговице а ее на несколько дюжин крошечных пуговок. По две штуки рядом, а петли от воды словно уменьшились. Меня ушло несколько минут на то, чтобы расстегнуть лиф в платье, после чего Вирджини рывком стянула его с себя, лишь бы я не расстегивал дальше. Нижняя сырочка тоже была мокрой и липла к бедрам, но под ней ничего не было, и Вирджини не стала ее снимать. Я повесил платье на солнце и сказал, что пойду искать нам обед. Вернулся я с тремя маленькими рыбешками, Горстью грибов и неожиданной роскошь, летним трюфелем с бледной мякотью и изысканным ароматом. С помощью кинжала я выпотрошил форель и, аккуратно, разрезав вдоль хрупкой спинки, сделал из нее филе. Сняв кожу, я отломил кусочек филе и протянул его Вержинь. Она помотала головой, тогда я съел первый кусок сам, предложил ей второй. И она проглотила его, даже не распробовав. Медленно, сказал я, ешь медленно! — Не могу, — произнесла Вирджиния зелене, я вообще не могу это есть. Рядом с поляной мы нашли древние буковое дерево, кривое, сучковатое расколотое расколотой молнии. В образовавшейся трещине древесина была настолько трухлявой, что крошилась под пальцами. У меня, собой, разумеется, были кремени огнива, просто потому что ни один уважающий себя юноша в то время не выезжал из дома без огня. Положив трухлявые щепки на плоский камень, Я принялся высекать искры. Труд мгновенно загорелся, я раздул огонь и подкинул в него еще немного щепок. — Этому вас тоже научили в академии? — с улыбкой спросила Вирджиня. Я положил в огонь самые сухие сучки, какие мне удалось найти, чтобы не дымить, и вручил ей палку с насаженной форелью, а сам пошел на реку ловить рыбу. Когда я вернулся с уловом, Виржиня уже съела первую рыбину и жадно смотрела на вторую. — Ешь, — сказал я, — еще поймаю. Она откусила кусочек и радостно улыбнулась. Ее глаза сияли. — Нет, — предупредил я ее вопрос. — Ловить рыбу, я научился сам. Я поймал бы для нее кролика, дикую кошку или водяную крысу, но я знал, что больше всего она любит форель. Мне хотелось бы написать, что после обеда мы разделились до нога, и я взял ее на глазах у летнего солнца и зеленых деревьев, или что мы долго целовались. Познавая до неведомое, или что мы хотя бы просто лежали голышом в объятиях друг друга. Увы, я поцеловал Вирджини лишь однажды, когда мы выбрались на берег. Это был невиннейший из возможных поцелуев, который, впрочем, пробил меня насквозь подобно молнии, что раскололо буковые дерево на нашей поляне. И хотя ночью мы в самом деле обнимались, к тому времени мы уже полностью были одеты, прижимались друг к другу, чтобы согреться пока Вирджиния спала и одержал ее, чтобы она не упала из дерева. Как знать, что случилось бы с нами, проведимо в лесу еще один день, еще одну ночь на дереве. На утро я не успел даже позаботиться о завтраке, как мимо проплыло большое судно до да отказа, набитой солдатами. На носу стоял сам герцог и кричал, чтобы мы вышли на берег, если слышим его призывы. Эмиль добрался до замка и поднял тревогу. Шарлотт и Жером пристали к берегу дальше по течению, едва завидев впереди солдат. Пуля раздробила Шарлотту плечевую кость, а Жером был ранен в голову камнем, но оба выжили и должны были скоро поправиться. Поскольку спас нас Эмиль, я не понимал, почему герцог произносит его имя с таким презрением. Вскоре я выяснил причину. По дороге в замок мы проезжали мимо виселиц, горящих домов и телег, полных крестьян с пустыми лицами. Они вновь были безмолвны и равнодушны, как скотина, с которой они делили землю. Огонь в их глазах потух, его потушили солдаты и веревки. На полях лежали дохлые коровы, урожай вытоптали, на городской площади пороли полуголую женщину. Рубахуя сорвало кнутом, и голые груди вывалились наружу на потеху глумливой толпе. В глотку ей затолкали кляп, чтобы крики не беспокоили солдат. А у ее ног сидел маленький ребенок, громко вопивший за обоих. Я же ничего этого не видела. Она сидела рядом со мной в отцовской карете, уткнув лицо мне в шею и крепко держа меня за руки. Она не отпускала их ни на секунду, хотя отец в то дело бросал на нее многозначительный взгляд. Едва мы въехали во двор замка, она обняла меня и уткнулась в меня еще сильнее, словно говоря, ни за что не отпущу. Но когда мы остановились, Вирджини сама от меня отстранилась и первой вышла из кареты, чтобы поцеловать мать. Он спас меня уже дважды. Герцог Со внимательно на меня посмотрел. — Нам надо поговорить. Вирджини увели в одну сторону, а меня в другую. Герцог предложил побеседовать в саду, который он разбил сразу же после женитьбы. Пока мы шли, он рассказывал о планировке сада и растениях, видимо, чтобы чем-то заполнить тишину, пока мы не дойдем до центра. Круглого декоративного пруда с золотыми рыбками. «Д — Да начал герцог. Обычно он называл меня по имени, но сейчас решил обратиться ко мне официально. — Заключал ли ты с друзьями пари, что первым поцелуешь мою дочь? А может, не просто поцелуешь? — Нет, — выплел я с таким пылом, что герцог удивленно моргнул. — Дай слово. — Даю слово. Никакой пари я ни с кем не заключал и никогда не позволил себе подобную выходку. — Ты ее любишь, верно? — С того мгновения, как впервые увидел. Герцог Десса вздохнул. — она полюбила тебя с того дня, когда ты спас ее от волка. Возможно, что и раньше. И он странно на меня посмотрел, я залеза краской. Шарлот начал дразнить ее сразу, как я приехал еще до волка. — Это сказал тебе мой сын? — Ваша дочь. Разумеется, я не стал рассказывать о том, как она приходила в мою комнату. Герцог решил, что она сказала мне это в минувшие сутки. Я позволил ему так думать. Он задумчиво кивнул и посмотрел куда-то вдаль. Я обернулся и увидел знакомого человека, того самого доктора, что врачевал мою рану. — Подожди здесь, — распорядился герцог. Они тихо о чем-то переговорили, поклонились друг другу, и доктор ушел, а Герцк вернулся ко мне. Он осмотрел мою дочь, жена настояла, а я не стал возражать. Не знаю, простит ли меня когда-нибудь Вержинь. Доктор говорит, что она по-прежнему чиста, невинна. — Я должен тебя спросить, надеюсь, получить честный ответ. Он задумался, тщательно подбирая слова. — Ты был близок с моей дочерью. — Мы поцеловались, — ответил я, — один раз, когда выбрались из реки. Поцелуй был невинный. Вот сюда я потрогал уголок своего рта. Герц улыбнулся. — Ах, молодость! Могу я спросить про пари. — Имеешь что-то такое, — сказал Жиром? Думаю, что их никто не слышит. — У них нет шансов, разумеется. Вержини пока не знает, как они унизили ее достоинство. От юноши вроде Эмиля я иного не ожидал, но за Жерома мне стыдно. Впрочем, он спас моего сына и тем искупил вину. Однако Эмиль первым предупредил герцога о случившейся беде. И я не стал говорить это вслух, поскольку еще злился на друга Запари. Впрочем, признаюсь, мне еще и смелости не хватило.